Кизмин была в строгом темно-сером пиджаке и такой же юбке ниже колен. Меня удивил ее наряд. Когда мы работали вместе, она обычно надевала черные джинсы и блейзер поверх белой блузки. Такая одежда давала ей свободу движений, позволяла даже побежать при необходимости. Сегодня же Кизмин напоминала скорее заместителя директора банка, чем сыщика, гоняющегося за убийцей. Все еще не отводя глаз от стола, она произнесла... «Ох, Гарри, как ты красиво накрываешь стол!» «Что у тебя сегодня на ленч?» «Извини, я не знал, кто пришел и на всякий случай накрыл тут кое-какие материалы». Она посмотрела на меня. «Какие материалы, Гарри?» «Да, так, старые, лучше расскажи, что новенького в твоем ОГУ полегче стало». За год до моего ухода Кизмин перевели в отдел по раскрытию грабежей с убийствами. Отношения у нее там не складывались, и она не скрывала это от меня, поскольку я давно как бы взял над ней шефство, но все прекратилось, когда я вместо перевода в Огу выбрал отставку. Это обидело ее. Кизмин рассчитывал, что мы еще поработаем вместе. Организация вечеринки была хорошим дружеским жестом с ее стороны, но им же она говорила «Прощай нашему товариществу». Вагу, Огу, ничего не получилось». О чем ты? Не понимаю. Я удивился. Мне не приходилось работать с более расторопным и находчивым напарником. Она была рождена для сыска, побольше таких в нашем управлении. Я был уверен, что Кизмин ожидает блестящее будущее. В начале лета я ушла из ОГУ. Я теперь у начальника управления служу. Ты шутишь? О, Господи! Я был поражен. Очевидно, она выбрала иной способ сделать карьеру. Если Кизмин работает на шефа, неважно в качестве адъютанта или особого порученца, то быть ей в руководстве, и ничего плохого в этом нет. Я знал, что Райдер чистолюбиво, как любой из нас. Но расследование убийств — это призвание, а не карьера. Я всегда считал, что она это понимает. Киз, я не знаю, что сказать. Хорошо, если б ты... Если я посоветовалась с тобой, и чтоб ты мне порекомендовал? Тянуть лямку в ОГУ, а сам отказался. Со мной другое дело, Кис. Я нажил себе недругов. За мной всякого много накопилось. А у тебя все было иначе. Ты была наша звезда, Кис. Звезды сгорают. Кстати, у нас на третьем этаже было много мелкого политиканства». Странно, но факт, на шестом это же меньше зависти и подсиживания, хотя казалось бы, должно быть все наоборот. Вот я и сменил курс. А шеф, он хороший человек. Старается по-настоящему работать без дураков. С ним интересно. Киз говорила, я думал, кого она убеждает, меня или себя. Меня охватили чувство вины и потери. Если б я остался работать его Гухана, тоже осталось бы Я пошел в гостиную и опустился на диван. Кис последовала за мной, но садиться не стал. Сквозь раздвижную дверь я видел раскинувшуюся за долиной цепочку гор. Повисший над ней дымный туман был не гуще, чем обычно, но мне почему-то сделалось грустно. В плеере звучала «Тень твоей улыбки в исполнении ликоница» под аккомпанемент кларнета арта -пепера. Я любил эту песню. Диски с последними записями теппера подарил мне приятель Квентин МакКензи, старый джазмен, который играл с моим кумиром 20-30 лет назад, у Шайли в Донте и других давно исчезнувших голливудских джазовых клубах. Маккензи настоятельно советовал почаще их слушать.